— На всю вашу волю полагаются, очень напросит вашу милость. Простили бы их сопротивление. Умиленным голосом и с покорным видом наклонясь, говорил Василий Фадеев. — А тот Сызранский, от... — Из Елшанки. — Сидора Верьянов, спросил Марк Данилович. — Сбежался. Тряхнув головой, погладив прилизные виски, быстро ответил Фадеев и ровно в чем провинился, уставился на хозяина широкими глазами. Без вида был. Как есть замолчался Замолчал Самый буянственный человек, на все стороны оглядываясь, говорил Василий Фазеев. от него вся беда вышла. Он осмелись вложить вашей милости, Марко Данилович. На все художества завсегда первым заводчиком был. Чуть что не по нем, тотчас всю артель взбудоражит. Вот и теперь только что отплыли вы. Еще... «Ввиду, косна эта ваша была, Сидорка, не говоря ни слова, котомку на плечи да наберег. За ним все слепые валом так и повалили». «Впрямь Сызранский он?» — спросил Марк Данилович. «Навряд-с!» трихнув тряхнув головой, ответил Фадеев. «По речам надо быть ему ярославцем. Из служивых должно быть солдатик гремычный. беглый, попросту сказать». — Тот солдатик. А ты будь поглядчивей да поопасливей, — внушительно сказал приказчику Марка Данилович. — Не равен час, могут неприятности последовать. больно то много слепых, не набирай. — Вашей же милости сходнее, — Марка Данилович, пожав плечами, с полтовской ужимкой ответил Василий Фадеев. — Слепые-то супротив зрячих много дешевле. Опять же слепенького, когда понадобится и укротить с подручней. Жалобиться не пойдет, значит, и из него хоть веревку вей. И вот, хошь бы сегодняшно, ваторга. Ваторга, шум, буйство, драка. Будь они с почпортами-то, всей баравой сейчас к водяному, а не той к самому губернатору, судьбище пошло бы, вам неприятности от начальства, а теперь чьи жалобщиков нет, и без малого 500 целковых в экономии. — Так-то но так. А все-таки промеж дверей пальца не тычь, — сказал Марко Данилович. — Нынче, брат, не прежнее время. Строгости? — Известно, по нынешним годам много строже пошло, — встряхнув волосами, — молвил приказчик. — Однако ж никто, как Господь, Бог милостив. Марко Данилович отвернулся от Фадеева молча, прошел к окну и стал разглядывать улицу. После короткого молчания Фадеев, неслышно шаг за шагом ступая вперед и вытянув шею по гусиному, спросил в полголоса Марка Даниловича, — Насчет остальных, какой будет от вашей милости приказание? Ни не ответил Марка Данилович. — Дрожмя дрожат, до конца срабели, милости просят, немножко помолчав. Опять стал клянчить у хозяина Василий Фадеев. «А те? Дядь-то с племянником что впервые были?» — спросил Смолокуров, продолжая глядеть в окошко. «Не они были зачинщиками, Марко Данилович!» — проворно отвечал Фадеев. «Всему делу голова Сидорка. Он всю ваторгу затеял, он всех подбил. А Карпушка с племянником — люди тихие и смирные. Им бы и в голову не могло прийти, чтоб супротив хозяин буйства поднять». Карпушка-то придурковат маленько. Сидорка ему и пригрозил, не полезешь, дескать, вперед, воду тебя кину. Он сдур ты и поверь, да по глупости своей полез. Ежели б не Сидорка, Карп словечко не молвил бы, потому что человек он не смелый. А Сафрон к племяннику от его его в серта не разевал. Мальчишка еще глупый, куда ему. Просто разиня рот возле дяди стоял тоже прич Сидорки больше всех бунтовал спросил марко данилович все еще не повертываясь к приказчику у меня они все переписаны быстро сказал василий фадеев и вынув из кармана записочку стал читать по ней «Лукьяна Носачев, пахомка заплавной федька квасник калина затиркин да и Евлашка Касабрюхов». только их теперь донять невозможно от чего повернувшись к фадееву спросил смолокуров сбежались — Тоже из слепеньких были, проворно перебирая пальцами, — с полтовской ужимкой молвил приказчик. — Опять к окну повернулся Марко Данилович, опять на улице начал прохожих считать. — По правде сказать, как я уж вам и докладывал, одни слепые озорничали, — после короткого молчания заискивающим голоском опять заговорил Фадеев.